Глава 4. Секретное задание. Вездесущее солнце нашло такие брешь в парусине палатки, и один из лучиков скользнул в полумрак, упёршись точнёхонько в глаз Виктора. Вроде вчера ночью приперся усталый, как собака, и уснул, не успев донести голову до подушки. Но стоило только этому озорнику коснуться закрытого века, как сон улетучился. Нестеров сразу сместился, будучи полон решимости проспать еще эдак минут триста, но тщетно. А, «Твою же мать!» — в сердцах выругался он, сдаваясь и открывая глаза. «Твою же мать!» В палатке было сумрачно, поэтому виновника его пробуждения долго искать не пришлось. Надо бы отдатьсь кого-нибудь, чтобы заштопали прореху. Сейчас-то пока сухой сезон и не особо жарко к слову, но благость эта продлится недолго. Скоро зарядят дожди и будет весело. Он поднялся с походной складной кровати, сунул ноги в лёгкие сандалии и, подхватив несусер с полотенцем, направился умываться. Хорошо иметь танк, способный увезти уйму имущества. И очень плохо терять его, потому что сердце кровью обливается от количества утраченного. Дед в викторе дыру прожег своим осуждающим взглядом. Ведь именно его прицеп с имуществом пришлось бросить на том поле. А вообще повоевали они славно. Как и предполагал Нестеров, он подстрелил кого-то очень непростого. Точных сведений пока нет, но... Ну целых 2 часа Янки и нас гвардейцы не проявляли никакой активности. Потом-то вновь пошли, и взвод Виктора сильно упираться не стал. Постреляли немного для порядка, да откатились назад, едва в воздухе за свистела первая мина. Выгодас получилась всего лишь минут 20, но и это хлеб. Впоследствии они ещё пару раз устраивали противнику кровопускание, но теперь уже в лесу. Не сказать, что вышла сильно замедлить продвижение, однако задержки были. А там еще и ушедшие вперед мотоциклисты постарались, подрывая стволы деревьев и роняя их на дорогу. Имелась среди них парочка бойцов со вторыми ступенями сапера и подрывника, так что отработали на ядь. Все эти старания не прошли напрасно. Рассеченные части сандинистов сумели организованно отступить, соединиться и занять позиции по холмам на подступах к Монагуа. Наступающие попытались было взять город с ходу, но не приуспели в этом, понеся значительные потери. Генерал Сандино не преминул выдать это за военную победу, раструбив на весь белый свет о том, что самосовцы и янки угодили в расставленную ловушку с сложным отступлением. Увлёкшись наступлением, они тут же напоролись на заблаговременно подготовленные позиции и понесли катастрофические потери. И люди верили в это. Во всяком случае, о том, чтобы какие-либо из областей думали отвалиться, пока слышно не было. А тут это быстро происходит. Впрочем, причина, скорее всего, только в том, что сандинистам удалось удержать столицу. Будь иначе, и территория, контролируемая повстанцами, серьезно так ужалась бы. Но пока ситуация стабилизировалась. «Хм. Но это если говорить о наступлении Янки и Самосы». От лобовых ударов они отказались, зато авиация утяжеет позиции с завидным постоянством. Да ещё вчера подтянули гаубицы, ибо и припасов артиллеристы не жалеют, словно у них погреба бездонные. Наступление полковника Аршинова на севере окончательно захлебнулось, и как это ни прискорбно, фронт завис в некоем равновесии, которое не продлится долго. Увы, но у выно у синдинистов и варягов начал намечаться дефицит в снаряжении и боеприпасах. Снабжение по-прежнему осуществлялось по воздуху со слишком большим плечом доставки, и как изюминка на торте, безраздельное господство авиации противника. Виктор уже заканчивал умываться, когда перед ним предстал улыбающийся во все 32 зуба Ясенев. Разрешите доложить, Тарш поручик вытянулся он по стойке смирно, свечь мешком за плечами. Докладывай, вытираясь полотенцем, произнёс Нестеров. Ваше приказание выполнено, достал переносную радиостанцию Надеюсь, не спёр, обижать старший поручик. Я её выменил. Правда, она трофейная, но я малость поколдую над ней, и уже к завтрашнему утру будет работать как часы. Хвалю боец. Кстати, Тимур, у меня там палатка прохудилась, надо бы заштопать. А чего опять я-то на Рачитовский с Ясенев? Ну, не знаю, наверное, ты мне жизнью обязан. Теперь до гробовой доски поминать будете. Вот разменяешь ты уж жизнь, что я тебе спас, тогда и отстану. А есть и самострел, считается, с Надеждой поинтересовался он. Считается, конечно, только от трибуналы отмазывать не буду. Нет? Нет. Есть за что поть палатку. Он вытянулся в струнку, бросив руку к обрезу кепи, чётко повернулся кругом и сделал два строевых шага. Замерев, осматриваясь по сторонам и приметив одного из бойцов, рявкнул словно настоящий полковник: "Рядовой Санчес, Ну, в эти тонкости Нестеров уже и вдаваться не собирался. Он и так знал, что Тимур сам за иголку не возьмётся. Не та натура. Впрочем, этому проныре многое сходило с рук. Причём прощал его далеко не только Виктор. В этом был замечен даже дед, к которому радист сумел подобрать ключик. С другой стороны, никаких сомнений, что он обставит всё так, что Никарогоуанис ещё и останется горд выполненным поручением. Пронырыже Пока Виктор приводил себя в порядок, прибежал посыльный и сообщил о вызове в особый отдел. Нестеров невольно-то удивился по этому поводу. Утрата нового образца боевой техники не могла пройти бесследно. Правда, непонятно, отчего вызывают только его, а не весь экипаж. Когда вышел из палатки, послышался отдалённый грохот от автоматической зенитной пушки, к которой вскоре присоединилась другая. А там затрехатели пулемёты и послышалась разрозненная винтовочная трескотня. Сколько раз говорили, чтобы пехота укрывалась в блиндажах и перекрытых щелях, но всё без толку. Многие некрогуанцы мечтают получить награду за сбитый самолёт. Дополнительный гектар земли не баран чихнул. Да их расположение бомберам дела не было. Скорее всего, они и не подозревали о том, что под сенью деревьев находится подразделение сэнденистов и уж тем паче варягов. Будь иначе. И тут уже вздымались бурые же султаны земли. Сейчас же их интересовал передний край, проходящий по гряде холмов. Виктор поправил ремень, висящий на плече горки, с которой он старался не расставаться. Это только считается, что фронт стабилизировался, а так-то случиться может всё что угодно. Его же взвод, если что, всего лишь во второй линии. Достать самолёты Виктор даже не пытался, слишком далеко даже для его артефакта. Так что пусть там отбиваются без него. Вот пару дней назад он показал двум янки, почём фунт изюма. Мало что сбил, так его парни ещё и пилотов захватили, а он потом их обнулил и передал в особый отдел. Ему землицы не полагается, зато начисляются премиальные. Что, товарищ поручик, жалеешь, что не на передке? А то бы поухотился, пыхнув по пиросой, хмыкнул подошедший Овечкин. Виктор глянул на деда, пытаясь понять, дуется ли тот на него или уже отпустило. Похоже, всё же смирился с потерей прицепа и имущества. Вот и ладно. А то беседовать с бродящим старшим мунтером, которому не даёт покоя жаба удовольствия ниже среднего. Ну, подстрелить парочку летунов всё на пользу, как считал Сидр Матвеевич, осторожно ответил Нестеров. Так как в поимке сбитых пилотов отличились парни Овечкина, то и половина опыта перепала им же, и не так мало, между прочим, на фоне Их пока еще не великих ступеней умений. Избытка у пленных оказалась предостаточно, самому Виктору досталось 65 тысяч. «Это да, польза от этого есть», – подтвердил старый солдат. «Только я не напередок, в штаб вызвали». «Станут пытать, как смог потерять машину». «Это как водится, только не начинай, Сидор Матвеевич». Виктор сделал предостерегающий жест, ну правда, сколько можно. «Не буду». Хмыкнул тот и сунул в рот папиросу. Пока добирался до штаба, авианалёт завершился. Несмотря на плотный огонь Санденистов, в этот раз бомберы ушли в полном составе. Ну и что сказать? Мало умений, нужно ещё и твёрдости духа иметь, чтобы руки не тряслись, глаз не подводил, а голова сохраняла трезвость. Опять же, Летунов тоже не в дровах нашли. У них свои умения имеются. Разлешить ставарищ майор, запнувшись, произнёс Виктор. Удивляться было чему. Начальнику особого отдела ЧК тут вроде бы как делать нечего. Основные части варягов находятся на севере, потому тут вполне себе управлялся его помощник в звании порутчика. Но нет, Ворохов сидит за складным полевым столиком и что-то там записывает в ежедневник. Как там, перефразируя Козьму Пруткова: память сия есть благо, но большее благо бумага. Многое бы отдали Янке за возможность заполучить эту книжицу, почти наполовину исписанную убористым каллиграфическим почерком. «Проходите, Виктор Антипович», – закрывая ежедневник, указал особист на стул напротив себя. «Как выше дела?» «Слышал вы опять в прибытке?» «Уничтожили два самолета, шесть танков, да парочку вывели из строя». «Если так дело пойдет и дальше, то эдак у республики не хватит ни наград, ни денег, чтобы рассчитаться с вами». «Ну, всегда ведь есть вариант предъявить счет, не так ли, Алексей Волод Иванович?» «Действительно полагаете, что мы настолько мелочны?» «Неужели за потерю бардака даже не спросите?» – вздернул брови Виктор. «Даже не надеетесь, Виктор Антипович, по всей форме. Правда, на ваше счастье, она теперь приняла упрощенный вариант. Так что сэкономить казенные средства не получится». «И это греет сердце наемника», – с наигранным облегчением произнес Виктор. «Виктор. Рад за вас, в тон ему произнёс майор, а потом уже серьёзно. Сильно жарко было. Признаться, в Китае было пострашней. Там и время окопаться было, и позиция не в примеру этой, а потому и упираться приходилось насмерть. Здесь в подобной обороне попросту не было смысла. Позиция хуже некуда, обошли бы и сожрали. Повезло, что их командование на передок вылезло, иначе нас сбили бы куда раньше. После напишите подробную докладную и представьте поручику Смеянову. После, удивился Нестеров. А вы думали, начальник особого отдела лично приехал сюда, чтобы расспросить вас по факту боя и потери боевой машины? Нежирно ли, товарищ поручик? Тогда я теряюсь в догадках, и зачем я вам понадобился? Вынужден был признать Виктор. Разрешите, товарищ майор. В палатку вошёл Петон. Виктор был знаком с этим капитаном спецназовцем, командовавшим разведывазводом ЧВК. Даже успел у него кое-чему поучиться. К примеру, делать заготовки из концов верёвок, чтобы было сподручно вязать пленных. Вот только зачем он тут, совершенно непонятно. Опять нужно вызволить кого-то из плена? Но без бардака в этом деле у Виктора никаких преимуществ перед Спицурой. "Проходите, капитан", пригласил майор, указывая на свободный стул. «Итак, товарищи офицеры, перед нами поставлена боевая задача по уничтожению авианосцев противника. Удар должен быть молниеносным и сокрушительным, таким, чтобы пух и перья». «Всех авианосцев или можно на выбор?» – дурашливо поинтересовался Виктор. «А что такого? Какая задача такой и ответ. Почему тогда просто не раскатать в одиночку весь экспедиционный корпус Янки? Да как два пальца об асфальт». "Не хохмить и Нестерофам это не идёт", покачал головой Ворохов. "Задача группы капитана Мехновца сопроводить вас до места. Ваша определить точные координаты кораблей и передать их посредством кинетофона". Особист выложил на стол коробочку артефакта. "А почему именно я?" удивился Виктор. "Потому что компетентного специалиста с необходимым допуском сюда доставить слишком хлопотно". Из-за авиации противника два дирижабля с грузами завернули, когда они уже были на пути в Никарагуа. А среди моряков вы единственный, кто имеет соответствующие допуски и обладает необходимыми умениями, чтобы дать точное целеуказание, пояснил майор. Если я правильно понимаю, речь идёт об умении корректировщик, уточнил Виктор. Именно. Но у меня его нет. Мало того, гаубицы и гранатомётчик не подняты даже до первой ступени, а гранатомёт до второй, не открыты артиллерист и канонир это прорва опыта. Насколько мне известно, у вас в наличии более 600.000 свободного опыта, начал было ворохов. И мне есть куда их потратить, покачав головой перебил его Нестеров. То есть в ваши планы не входит развивать воинские умения. Только те, от которых мне будет реальная польза. В противном случае я намерен использовать его для обмена на надбавки. У меня были плохие стартовые позиции. Пришлось изрядно потратиться на них в самом начале, и теперь этого солидного запаса хватит только на 8 очков. И от чего же вы ещё не использовали ваш опыт? Война приучила меня к озаре про запас, и это меня уже не раз выручало. Но тогда лично для меня в поднятии умений был практический смысл. Сейчас же его нет. И вообще, я как солдат готов драться за интересы республики. Но от чего я должен делать это за свой счёт, если враг не топчет мою родину? А вы своего не упустите, Виктор Антипович. Есть такое дело, товарищ майор. С другой стороны, у меня в загашнике опыта втрое меньше, отпотребного. Подсчитайте, сколько вам понадобится опыта, чтобы поднять корректировщика на четвёртую ступень. Ого. А к чему такая точность-то? Всё узнаете в своё время. Или не узнаете в любом случае о цели задания и о том, чему вы будете свидетелем, вам придётся молчать. И да, вот очередная подписка. Подвинула собеist по столу уже заполненный бланк. Кроме того, перед Виктором возникло сообщение эфира о заключении соглашения о неразглашении. Ему всегда было интересно, к чему нужны эти бумажки, коль скоро договоры по сути имели ту же юридическую силу, На их нарушение влекло за собой такие штрафы, что только держись. Просил с него коснительно придерживаться всех пунктов контракта. И это плюсом к тому, что в окажешься последствием. Нестеров понятия не имел, как это работает, да и никто из ейцеголовых не мог высказать ничего вразумительного. Оставалось только принимать это как должное. Прежде чем подписать, он уже по обыкновению пробежал содержание взглядом. Ничего особенного, вполне себе стандартная форма с вариациями на тему. А потому он не видел сложности в том, чтобы параллельно этому произвести необходимые расчёты. Благодаря хорошо приподнятому интеллекту, ему с достаточной лёгкостью теперь давались и сложные вычисления, чего уж говорить о простых арифметических действиях. А уж когда это касалось сути, то и подавно. потому что с этими цифрами достаточно легко обращались даже малограмотные. Суд же, и этим все сказано. «Товарищ майор, для поднятия умений на необходимый уровень мне требуется 1 917 597 опыта», – доложил он, передавая особисту подписанный бланк. «Да, я вообще-то полагал, что ты обойдешься казне подешевле». «Нестеров, ты же прорву опыта извел, и все не в коня корм». «Так кони-то они разные, товарищ майор. Одни рысаки, другие беговые, третьи ломовые». «Да кто бы спорил. Ладно, получишь свой опыт». «Конанов!» — повысив голос, позвал он. «Я, товарищ майор!» — вошел в палатку поручик. «Отцепь этому хитрецу опыта сколько скажет». «Есть!» Покинув палатку особиста, Нестеров с Конановым прошли в другую, явно занимаемую поручиком характерником временно — Вроде и не пустая, но уж больно выглядит необитой. Похоже, Ворохов приехал сюда специально из-за Виктора, притащив с собой характерника и разведгруппу, что весьма странно. Куда проще было его вызвать в основное расположение ЧВК, находящееся севернее. Процесс передачи опыта, как всегда, не отнял много времени. Не прошло и 5 минут, как Виктор был свободен. Отошёл к дереву, укрывшись от солнца под его кроной. И подперев плечом ствол, начал раскидывать полученное богатство по умениям. Процесс не долгий, если знаешь, что именно должен сделать. Он знал. Для начала поднял до четвёртой ступени гаубицу, после чего пришёл черёд открыть новое умение артиллерист и также задрать его до существующего максимума. Далее последовали гранатомёт и гранатомётчик. Затем задрал снайпера и получил доступ к канониру. Схожие умения, относящиеся к категории эфира, только работают не со стрелковым оружием, а с пушками. И наконец, искомый корректировщик из той же оперы, но для гаубиц и миномётов. К слову, у них разброс так велик, что тут влияние умения заметно в особенности. М да, не слабо это он сейчас так приподнялся. Жаль только академического образования нет, а то разом преодолел бы дистанцию до двенадцатой ступени сути. Эти мысли его всегда одолевают, когда приходится вливать прорву опыта в рост умений. Вообще-то последние полтора месяца он времени даром не терял. Мало что успел приподнять с достаточно избытка, который перевёл в свободный. Так ещё и четыре изобретения сделал, вгнав полученные надбавки в интеллект. Сам не зная от чего, возможно, из желания покрасоваться перед самим собой, Виктор вызвал перед внутренним взором суть и окинул ее ревнивым взглядом. Ступень 11. Возрождение 2. Опыт. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Свободный опыт. 691 170. Избыточный опыт. 0. Очки надбавок. 0. Сила. 1,3. Ловкость. 1,3. Выносливость. 1,3. Интеллект. 1,7. 1,7. Харизма – 1,7. Умения – 67. Умения. Эфир. Артефактор 3. 0 из 256 тысяч. Канонир 4. Всего 0. Корректировщик 4. Всего 0. Наставник 4. Всего 1025. Снайпер 4. Всего 0. Характерник 3. 0 из 256 тысяч. Шестое чувство 4. Всего 2. Гражданские. Рабочие специальности. Водитель. 1370 из 2000. Кулинария. 1050 из 2000. Лингвистика 4. Всего 475. Маляр 3. 883 из 256 тысяч. Механик 4. Всего 8000. Портной 1. 3203 из 4000. Радиодело 4. Всего 0. Столяр 1. 1600 из 4 тысяч. Скорняк. 1000 из 2 тысяч. Слесарь 4. Всего 34 тысячи. Тракторист 1. 1970 из 4 тысяч. Токарь 4. Всего 6 тысяч. Часовщик 4. Всего 0. Электрик 1. 2890 из 4 тысячи. Охотничьи. Кинолог 1050 из 2000. Ловчий 1 1585 из 4000. Маскировка 4 всего 0. Рыболов 1150 из 2000. Следопыт 645 из 2000. Спортивные. Велосипедист 1350 из 2000. Гимнаст 2 3612 из 16000. Легкоатлет 3 – 5513 из 256 тысяч. Лыжник 2 – 353 из 16 тысяч. Футболист – 818 из 2 тысяч. Хозяйственные. Животноводство – 870 из 2 тысяч. Земледелие – 1050 из 2 тысяч. Птицеводство – 950 из 2 тысяч. Военные. Стрелковое оружие. Винтовка 4. Всего 13 904. Пистолет 3. 53 109 из 256 тысяч. Пистолет-пулемет 4. Всего 0. Пулемет 3. 67 132 из 256 тысяч. Ружье 4. Всего 2160. Артиллерия. Гаубица 4. Всего 0. Гранатомет 4. Всего 0. Пушка 4. 23 810. Холодное оружие. Длинные клинки. 1000 из 2000. Короткие клинки 3. 128 из 256 тысяч. Метание клинков 2. 4059 из 16 тысяч. Проща. 1000 из 2000. Рукопашный бой. Кулачный бой 3. 1160 из 256 тысяч. Самбо-3. 12614 из 256 тысяч. Инженерная. Сапер. 1012 из 2000. Военная специальность. Автоматчик-4. Всего 0. Артиллерист-4. Всего 0. Гранатометчик-4. Всего 0. Заряжающий-4. Всего 0. Кавалерист-4. 1025 из 2 тысяч. Командир танка 4. Всего 39 тысяч 53. Механик-водитель 4. Всего 0. Метеоролог 4. Всего 0. Наводчик 4. Всего 11 904. Подрывник. 352 из 2 тысяч. Пулеметчик 1. 546 из 4 тысяч. Радист 4. Всего 0. Стрелок 4 всего 4801. Топограф 4 всего 0. Штурмовик 4 всего 1080. Воинские умения. Камуфляж 4 всего 12117. Кошачье зрение 1. 3735 из 4000. Наблюдательность 4 всего 168. Кто-то сказать, стартовые позиции у него и впрямь не впечатляли. Но прошло какие-то 4 года, и он уже оставил далеко позади не только своих сверстников, но и товарищей куда старше его как по возрасту, так и по званию. О чём задумался танкист, подойдя к нему, поинтересовался питон. Да вот сообразить не могу, к чему было вам ехать сюда, если авианосцы находятся в заливе Фансака. Саратога и Лексингтон находятся там. «И туда нам ещё предстоит добраться. Но наша цель – новейшие Йорктаун и Энтерпрайз, которые непогода загнала в одну укромную бухту в полусотни километров отсюда. Ситуация у Монагуа считается критичной, поэтому в первую очередь необходимо лишить Янки преимущества в авиации именно здесь». «Ясно. Когда выходим?» «Темноты дожидаться не будем. Двинем в час по полудни. С началом сиесты». «Не крякнем?» «Ничего, выдержим». Зато янки и нас гвардейцев размарить и шансов нарваться будет меньше. А вот времени у нас мало. Как только волнение утихнет, корабли выйдут в океан. А что от нас требуется? Тебе уже всё сказали. Наша задача доставить тебя в целости к стоянке авианосцев. Твоя передать точные координаты кораблей. А уж что там и как работает, нас не касается. Ладно, тогда пойду готовиться. Кстати, ты ведь винтовку с оптикой не для красоты носишь. Я умею стрелять, кивнул подтвердил Нестеров. Прихвати с собой. У нас в группе есть снайпер, но два отличных стрелка лучше одного. И не думал с ней расставаться, заверил капитана Виктор. И ещё. На время операции тебе нужен позывной. А чего тут думать? Тополь, пожал плечами Виктор. Это у вас у танкистов ты -то, тополь. А разница Я же не на совсем в спецуру ухожу, а только прикомандирован. Логично. Ну, Тополь, значит, Тополь. А звучу Ворохово. Виктор уже отвернулся было, чтобы направиться в свою палатку, но в этот момент к нему подошёл поручик Смяянов, и заложив руки за спину, радушно улыбнулся. "Что?" вздёрнул бровь Нестеров. "Собираетесь лезть на вражескую территорию и рисковать жизнью, не приведя свои дела в порядок?" Вы про докладную о том боя? Разумеется. Господи, ну нельзя же быть такими бюрократами, вздохнул он. Ну, ваша работа драться на поле боя, наши охранять тылы. Но делаем-то мы одно дело. Все так же радушно улыбаясь, пожал плечами поручик-особист.